Часть третья. Ликвидация. Глава 19 У последней черты. «Сколько мы уже здесь?» — спросил я Свету. «Несколько часов. Вечер, наверное, уже. Хоть бы пить принесли, заразы!» — сказал я. Потом закричал тем, кого периодически слышал за дверью. «Эй, вы там! Слышите? Можно ли нам воды хотя бы?» Ни звука в ответ. Может, они забыли про нас? Не знаю. Но кто-то же должен нас сторожить. И я снова закричал. Эй, вы, дайте воды, пить очень хочется. И есть. Тихо добавила Светлана. И есть тоже. Ау, есть кто? Тишина. И куда они все пропали, не понял я. Жена замолчала, прислушиваясь, а потом шикнула. Тссс. Что такое? «Не слышишь?» Замолчал на секунду. «Нет». «Ты лучше прислушайся». Я задержал дыхание и действительно услышал едва слышные шаркающие шаги в коридоре. Военные приближались. «Эй вы! Выпустите нас! Слышите?» Никто не ответил. Чьи-то ноги прошаркали по коридору к двери нашей импровизированной камеры. «Замерли». «Эй, вы там! Ну, хватит нас уже мучить! Дайте попить!» — закричал я. Резкий удар по двери. Бум! Потом еще раз. Бум-бум-бум! К этим звукам добавлялся еще один. Противное чавканье после каждого удара, будто дверь пытались пробить головой. Но черепушка при этом не выдержала схватки с остальной пластиной. «Это не охранник», — прошептала Света. «Что? Как не охранник? А кто?» Снова удар, потом рычание, от которого внутри все похолодело. «Черт, это добавленные!» — сказал я. «Они что, как зомби? Да откуда же мне знать, кто они вообще такие, но ну, уже точно не люди?» Бум! Чавк! И снова рычание. Но ни одной глотки, а сразу нескольких. К двери зашаркали сразу несколько незнакомцев, кем бы они ни были. «Боже!» Да сколько же их там ужаснулась жена много надеюсь дверь не выбьют а если выбьют послушай этого не произойдет дверь надежная сказал я и тут же от нового удара из косяка выпал здоровенный кусок штукатурки света вскрикнула она не выдержит испугался я и закрутился как уж на сковородке только бесполезно мы были очень крепко привязаны к батарее». «Чёрт! Надо попробовать развязаться!» И я начал пальцами нащупывать узел, но не смог даже дотянуться до верёвки. «Бум!» — новый удар. И ещё один кусок штукатурки выпал в камеру. За ним сразу несколько ударов, за которыми последовал мощный рык по очереди, передаваемый от глотки к глотке. «Помогите!» — закричала Света. «Кто-нибудь! Пожалуйста!» «Ещё один удар!» Косяк начал вываливаться в нашу сторону. Угол деревянного короба накренился. Рычание стало заметно громче. Еще один удар, и дверь просто не выдержит. Ходячие мертвецы ворвутся внутрь, чтобы сожрать нас. «Помогите!» — кричала Света, но никто не отзывался. «Их нет, солдат. Они ушли. Бросили нас!» — сказал я. Попытался проскользнуть руками по трубе, но узел не позволил сдвинуться ни на сантиметр. «Все, это конец», — мелькнуло в голове. В этот момент дверь не выдержала, с треском развалилась. Добавленные с рычанием ворвались в помещение. Дорогу перегородили два здоровущих пса, только они были не похожи на обычных собак. Ростом со слона и у каждого по три головы. Нелепые морды, будто вылеплены из пластилина детской рукой. Зато из пасти торчали вполне себе реальные здоровущие клыки, которыми они могли бы запросто перекусить руку. — Кто они? — испуганно спросила Кристинка, отступая на шаг. — Болезни, часть тоже они. — сказал Буфик, и тоже отступил, причем еще дальше, чем девочка. — Болезни? И чем ее лечить? — Стреляй, — сказала живая игрушка, поджигая очередной бенгальский огонь. Над головой полетели искры, но твари, перегородившие проход на лестницу, не дрогнули, а зарычали еще громче. Глаза сверкнули красным. — Они не боятся, — прошептала девочка. «Стреляй!» — повторил Буфик. Струя воды ударила в ближайшего трехглавого пса. Тот фыркнул, обнажив зубы. С них потекла слюна. Словно по команде псы рванули к ним. «Берегечь!» — закричал Буфик, но при этом сам стоял на месте, дрожащей лапой, держа бенгальский огонь. Прежние средства защиты внутри замка не работали. Это Кристина уже смекнула, поэтому со всей силой потянула лапу Буфа. «Надо бежать!» — закричала она. Псы уже были рядом, когда до игрушки наконец дошел смысл этих слов. Буфик развернулся и неуклюже побежал за девочкой. «Туда!» — бросила Кристинка, показав на узкий проход, который шел под лестницу. «Только бы Буф сумел протиснуться, тогда они смогут улизнуть, собаки слишком уж большие, чтобы последовать за ними». «Догоняют они!» — простонал Буфик. И куда только делся его героизм. Теперь Кристина знала, кто настоящий лидер в их небольшой банде. Как бы она ни боялась, но ей пришлось взять на себя ответственность за жизнь своего нового друга. «А вот друга ли?» Она быстро прошмыгнула через узкий проход под лестницей, а вот Буф ожидаемо застрял между бетонными плитами. Собаки вцепились ему в заднюю лапу. Игрушка заорала так, будто состояла из плоти и костей, а не из синтетических материалов. а а, -а Больно же!» «Дай лапу!» — приказала Кристинка. «Сейчас же!» Игрушка повиновалась. Девочка обхватила ее сразу двумя руками и потянула на себя. Но Буфик был слишком толстый, поэтому крепко застрял. Совсем как Винни-Пух, который решил выйти из норы кролика после слишком плотного завтрака. — Ну же, давай! — кричала Кристинка и тянула Буфа на себя. Тот сдвинулся на пару сантиметров максимум. — О, пошло! Обрадовалась девочка, но тут игрушка снова застряла. «А-а-а-а!» закричал Буфик. «Лапу мою сожрут они!» «Да они тебя всего сожрут, если ты мне не поможешь. Втяни живот!» — приказала девочка, и Буфик втянул. Кристина рванула его на себя. Раз! И вывалились в коридор. «Жив! Буфик! Жив!» Радостно завопила игрушка. А собаки лаяли позади, просовывали морды в проход, но достать не могли. — Все-таки, когда у тебя три головы, а не одна, достаточно затруднительно проходить в небольшие двери. — Ой, хорошо, что у меня одна, — подумала девочка. — Плохие собаки, — рявкнула кристинка на псов. Те ответили лаем. — Очень плохие. Буфик застонал, оседая по стене тоннеля. Из разорванной лапы торчал синтепух. Он был похож на раненого солдата, которому прострелили ногу. Кристинка видела такое в фильмах. «Вот, от тебя отпало!» Девочка подала игрушке кусок синтепуха, который та сразу же засунула в рану. И застонала. «Зашить бы ее!» — сказал Буфик. И тут что-то звякнуло. В тоннеле с ними был кто-то еще. У первой женщины вытянут череп, будто у инопланетянина. Веки порваны и кровоточили. Женщина зашипела и бросилась ко мне. Следом ворвался мужчина, чья кожа больше напоминала подгоревший бифштекс. Он что, тоже пользовался приложением? Мелькнуло в голове. Менял тон кожи, чтобы выглядеть загорелым мачо? Добавленный мужик тоже жаждал свежего мяса и рванул к нам. Но вдруг его черепушка превратилась в фонтан из крови, мозгов и осколков костей. Глаз выпрыгнул прямо к свете на колени. Та заорала. Послышались выстрелы. Женщина, которая уже тянулась к вене на моей шее, вдруг дернулась назад, будто попыталась выполнить осану с прогибом назад. Изо рта послышалось бульканье, а потом ее голова тоже взорвалась. «Черт!» — заорал я, когда меня осыпало градом требухи. Тело женщины рухнуло на меня. Грохот автоматных очередей оглушал. Вдруг дышать стало проще. Труп добавленный рванула на себя чья-то рука. Передо мной появилось лицо бородача. Олег Михайлов, кажется, так его зовут. — Давай руку, надо уходить, — сказал он. — Надо бы ответить, что руки связаны но не смог выдавить из себя ни слова, только закрыл и открыл рот. Бородач сам догадался, что надо сделать, достал ножик и стал резать веревки. «Эй, орлы, помогите!» — кивнул командир подчиненным. С ним в камеру вошли еще два солдата. Один из них освободил руки жене. «Проморгали!» — буркнул Бородач, показывая на трупы. «Прорвались, как только спустились сумерки». Не слышно подошли и атаковали. Сейчас зачищаем здание для обороны. «Эй, Артем! Как там обстановка?» — спросил военный по рации. «Первый этаж зачищен, шеф». «А что там с тигром?» «На улицу пока не попасть, слишком много добавленных». «Насколько много?» «Не знаю, не могу посчитать. Но даже не сотни, тысячи!» «О, Боже!» — выдохнула Света. Бородач выдохнул, потом продолжил. — Слушайте приказ. Занять оборону, забаррикадироваться, оборудовать огневые точки, ждать указаний. Если будут атаковать, стреляйте на поражение. «Есть — Есть! — ответила рация и замолчала. — Что? Что случилось? — спросил я. Прорвались. — Ответил командир. — Сейчас они повсюду. Видимо, ночь для них самое время для... — Для чего? — Для охоты, наверное, я не знаю. Это он Андреев может тебе объяснить. Я за ним дерьмо разгребаю. — Андреев? Да, Николай Андреев, тот товарищ, что с вами сидел. Не верю, что вы не успели с ним познакомиться. — Ну так, относительно. Он сказал, что вы нас не оставите в живых. Бородач посмотрел на меня и засмеялся. Ты, ты блин, лучше на улицу выгляни. Тогда поймешь, что тебя в живых оставит, а кто нет. Пойдемте, покажу». «Где Кристина?» — спросила Света. «Мы слышали, что вы ее нашли. С ней все в порядке?» Лицо бородача сразу осунулось. «Пойдемте, сами все увидите. Но успокаивать не буду, пока все очень плохо». «Кто здесь?» — осторожно спросила Кристинка. В ответ тишина. Буфик дрожал. Удивительно, но ожившая игрушка боялась даже больше, чем девочка. Кристине захотелось сказать ему, «Буф, ты же из синтепуха, ты не можешь умереть!» Но тут вспомнила, как он кричал, когда собаки укусили его за лапу. Ему действительно было больно, по-настоящему. «Кто тут? Покажись!» И девочка шагнула во тьму. Никто не отвечал. «У тебя есть еще бенгальские огни?» — спросила Кристинка Буфа. Тот покачал головой. Все выронил, пока удирали от псов. Монстров, кстати, уже в проеме не было видно. Может, попробовать через него удрать. Кто его знает, что их с Буфом ждет в темном тоннеле. Вдруг здесь водятся монстры похуже, чем трехголовые собаки. Тут же из проема раздалось рычание. Один из псов вернулся. Попробовал просунуть голову между плитами и достать девочку. Зубы клацнули всего в нескольких сантиметрах от плеча, поэтому кристинка рванулась вперед и почти сразу же натолкнулась на что-то липкое и мягкое. Оттолкнулась и отскочила, едва не упав на буфика. — Там что-то есть, — прошептала девочка. — Там что-то... Буф пошарил в заплечной сумке. — Что там? Есть еще огни, да? — с надеждой спросила Кристина. — Нет, закончились уже они, — ответила игрушка. — Но... — Что но? — Погоди. А шаги совсем рядом. Чупок-чупок. Как будто кто-то шел по разлитому клею. — Кто здесь? Еще раз спросила Кристинка, когда Буфик вытащил фонарик. Точнее, не совсем фонарик, а мини-проектор, в котором можно было при помощи диска проворачивать картинки с фигурками животных и транслировать их на стену. Но света от него вполне хватило, чтобы разглядеть, кто к ним приближается. Еще одна игрушка — дымковская барня, только ростом с меня ужаснулась Кристина. Разноцветная фигура была похожа на ее собственную поделку, которую она копировала с народной вятской игрушки. Месяц назад слепила барыню из пластилина и показала маме. Та сказала, что дочка чуток переборщила, налепив на лицо слишком большие губы и нос. Вообще-то их рисуют прямо на глине, а не лепят, сказала тогда мама. Зашипела барыня и раскинув руки, кинулась к ней. Кристина почувствовала, как липкие пальцы, хоть и пластилиновые, но достаточно твердые для того, чтобы задушить человека, обхватили и сжали шею. Кристинка попробовала вздохнуть, но не получилось. В груди все горело. И когда девочка решила, что хуже уже быть не может, пластилиновые отростки, как щупальца кальмара, выползли из бесформенного рта барыни и устремились кормить к ее лицу. Боже, Кристина! Света первым делом бросилась к дочке. А я же оторопел от увиденной картины. Мы на крыше комбината, рядом с мачтой, на которой находилось сразу четыре антенны сотовой связи. От мачты до крыши тянулись кабели, которые были подключены к странному прибору, напоминавшему железный гроб, но со стеклянной крышкой. Внутри лежала наша Кристинка. Она выглядела Боже мой, она выглядела так, будто уже умерла. Закрытые глаза, в полы, щёчки и веки, синюшность на лице, рядом с ней ящик с какими-то электронными приборами и ноутбук. И за всем этим колдовал — Николай Андреев. — Что вы с ней сделали? — спросил я. — Это не мы сделали, а вот он. — ответил Михайлов, показывая пальцем в небо. — Кто он? — не понял я. — Ну, кто там у нас вместо Господа Бога сейчас? Его рук дело. Откуда вот взялась эта болячка? Как там ее? — Волчаница. — ответил Андреев. Это в простонародье. Медицинское название в две строчки. Вот-вот. Вытащите ее оттуда!» Света ударила по стеклу, но тут к ней подскочили военные, схватили за руки. «Кристина!» Я уже был рядом. Оттолкнул солдат и обнял жену. «Сделайте что-нибудь, пожалуйста!» Прошептала Света. «Ну, сделай что-нибудь!» Она заплакала, а я всё не мог выйти из ступора, глядя на дочь, лежащая в этом гробу. Раньше и представить не мог, каково это вообще потерять дочку. Если в один миг ее не станет, во что превратится наша жизнь? Переживем ли мы эту потерю? Комок застыл в горле, на глаза навернулись слезы. Меня потряхивало. Свету, кстати, тоже. «Она хотя бы жива?» — спросил я. Андреев помотал головой, и во мне все упало. «Что значит? Она еще не умерла, но на грани. Собственно, тот препарат, который я ей ввел, поддерживает ее жизнь. Хотя, возможно, не только он». «Что это значит?» «А то, что тот, кто запустил передачу сигнала через нее, возможно...» Заинтересован в том, чтобы она как можно дольше оставалась в таком состоянии. На грани жизни и смерти. «Зачем?» — тихо спросил я. Взгляд упал на личика дочки. Она была такой безмятежной сейчас. Казалось, что все проблемы ее оставили. Но точно такое же выражение я видел и у тещи, когда-то умерла. «Нет». «Нельзя об этом думать! Нельзя!» — приказал я сам себе. «Чтобы довершить начатое, кто бы это ни был, они нашли идеальный передатчик, который находится одновременно в этом мире и в том, в другом». «Каком еще другом? Вы что, про загробный мир говорите? Я даже не знал, что могу спрашивать подобное про собственную дочь. Да как такое мне вообще в голову взбрело?» «Ну, что-то типа того!» «Как ни в чем не бывало», — ответил Андреев. «И что с ней будет, когда все закончится?» но ну, скорее всего, она...» Тут программист посмотрел на свету и замолчал. «Сделай что-нибудь уже!» — набросилась на него жена. «Сделай! Верни ее! Сейчас же!» «Я что, по-вашему, похож на доктора?» Тут вмешался Михайлов, схватил меня за плечо и развернул к себе, лицом к лицу. — Слушай, наша задача — остановить то, что началось. Бородач показал рукой на невидимую соту купол в небе. Та переливалась в отблесках, только что вышедшая из-за туч луны. — А что потом будет? Николай говорил, что потом вы ее убьете, когда все закончится. — Я! — усмехнулся Михайлов. «Скажи, а хрена мне убивать девочку?» Сказал это так, будто подразумевал убийство кого-то другого вместо Кристины. Андреев хотел что-то сказать, но предпочел сделать вид, что вернулся к работе. «На самом деле я специально вас позвал, чтобы вы нам помогли», — сказал Михайлов. «Каким образом?» Глаза собеседника сверкнули. «Попробовали умереть», — ответил командир и неожиданно наставил пистолет на свету. Та открыла рот, но не смогла ничего сказать. «Что ты там говорил, что обычно <кхем> у дочки с матерью самая устойчивая ментальная связь, да?» Обратился он к Андрееву. «И что если ее убить, то она может оказаться там же, где дочь, и помочь вытащить ее обратно. И это прервет передачу». Программист поднялся, руки его тряслись. Не, — Не-не-не-не-не, мы, мы и так не договаривались. И вообще, это только предположение, теория, не более того. — но ты говорил, что это может сработать. — Ну, чисто теоретически, да. — Что сработать? — ужаснулся я. — Он говорил о том, что можно попробовать... Э Убить одного из вас, чтобы вы помогли найти там, в пограничье, девочку. Где там? Господи, боже мой! Я попытался заслонить собой жену, но солдат дернул меня на себя. Света снова оказалась на линии огня. — У нас все равно другого шанса не будет, и времени тоже, — ответил Михайлов. — Посмотри-ка вниз. — приказал он мне. Я выглянул за край крыши и не увидел земли. Все вокруг кишело добавленными. Сотни, если не тысячи тварей. А к ним добавлялись все новые и новые. Видел, как те выходили из подъездов. Видимо, действительно настало время ночной активности. Время охоты. Почти у всех различные уродства на лице. Разорванные губы, подрезанные до висков глаза, а у кого-то и вовсе недоставало половины черепа или челюсти. При этом добавленные создавали звук, похожий на урчание кота, такого большого и злобного кота. Уррррр! Раздавалось со всех сторон. А еще запах. Будто вскрыли тысячу гробов со свежими покойниками. О «Боже!» — выдохнул я. «Вот это ты точно заметил!» — сказал Михайлов. «Теперь ты понимаешь, что у нас осталось максимум час или два, пока они не прорвутся вовнутрь. Мы-то забаррикадировались, готовы отстаивать каждый этаж, но все равно против такого количества тварей мы не выстоим, поэтому...» Палец на спусковом крючке дрогнул. «Нет!» — закричал я. «Поверь, мне тоже не хочется этого делать, но выбора нет. Нужно прервать передачу!» — ответил Михайлов. Лицо Бородача превратилось в непроницаемую маску. Ноль человеческих эмоций. «Не надо, пожалуйста!» — взмолилась Света. «Это единственный выход», — сказал вдруг я. «Что? Что ты говоришь?» «Да, единственный выход — помочь Кристине, но все должно быть по-другому». «Что?» — не поняла Света. «Все, все уже решено. Я метнулся к ближайшему солдату и выхватил у него из кобуры пистолет. Я знал, что не успею ничего сделать с оружием, просто не знаю, как им пользоваться, даже как снимать с предохранителя». Да и Михайлов явно быстрее, на то и был расчет. Бородач должен был действовать инстинктивно. И вот тогда у меня есть шанс. Выстрел. Я вижу, как из моей груди вырывается фонтанчик крови. Но, возможно, этого мало, чтобы умереть поэтому я хватаю руку командира военных и тяну на себя. Пистолет стреляет еще раз. Да, так надежнее. Света в ужасе. Мне ее так жаль, но по-другому я поступить не могу. Я же обещал вытащить нашу дочку. А побывать за гранью — это единственный способ. Если даже это — билет в один конец. Пусть так. Крик Светы — это последнее, что я слышу перед тем, как картинка растворяется в кровавом мареве.